Чистая, пылающее небо. Глава 1. Сергей нервно черкнул спичкой по узкой коричневой полоске на торце крепка, сломал её, выкинул, достал следующую, чиркнул и, прикрыв робкий огонёк пламени ладонью от налетевшего ветра, поднял с его кончика арома. Облегчённо затянувшись сладковатым дымом и выпустив его струйку в воздух, он с робкой надеждой посмотрел на молоденького солдатика Родиста, сидевшего за столом. Поднятясь между деревьями в тентом и усердно вслушивающегося в шепот эфира, доносящийся из наушников, стоящий на столе полевой радиостанции, может ещё всё обойдётся. В голосе стоящего рядом Яргиле уверенности было ещё меньше, чем в мыслях у самого ратного. У них ведь ещё оставался балласт. Сергей скосил глаза на инженера и затянувшись, буркнул: "Надежда, она знайшли. Всегда мрёт последний. Ладно, пойду пройдусь". Если что, кричите. Он отломил свисающую над головой ветку и, похлёстывая ею по глинищу сапога, двинулся вдоль рощи, на краю которой разместился их небольшой передвижной командный пункт. Пара солдат, копающих себе двигатели стоящего неподалёку грузовика, при виде него торопливо отложили инструменты, вытягиваясь по стойке смирно. Но он только рассеянно махнул рукой в ответ. Отойдя подальше, он подошёл к ближайшему дереву, И уселся рядом с ним, прислонившись спиной к его шершавому стволу. Местное лето ещё только вступало в свои права, и несмотря на середину дня, зной ощущался не особо сильно. Мушкара не досаждала, так что можно было спокойно подумать на свежем воздухе, наблюдая за плывущими в вышине редкими облаками, привести разбегающиеся мысли в порядок. С чего бы начать? Сергей последний раз затянулся почти дотлевшей аромой и затушив бычка землю, закопал его в землю. В очередной раз подумал, что следует завязываться той появившейся пару лет назад привычкой к ароматным палочкам, которые оказывали на него странное, расслабляющее, успокаивающее действие. Правда, только один сорт кранский лес, тогда как другие ничего, кроме дурацкого сладковатого привкуса во рту, не приносили. Он закрыл глаза. 7 лет. 7 лет прошло с того самого момента, ККП-1 пересек океан. И даже не верится, что теперь десятки подобных машин курсируют между городами, перевозя в год тысячи пассажиров. Мало того, появление пассажирских самолетов всколохнуло интерес к ним в других странах, и те потихоньку принялись обзаводиться своими гражданскими флотами, кое в чем даже опережая до сих пор оправляющуюся от смутных времен Русарию. И все же жизнь налаживалась, Постепенно возвращаясь в мирное русло, председатель Верховного совета Республики Наил Кутёсов оказался на удивление грамотным и дальновидным политиком, твёрдой рукой и порой излишне жёсткими методами вытаскивая страну из пропасти развала, пресекая раздоры и накомыслие в рядах верховной власти. Его боялись, любили, проклинали, боготворили, критиковали его методы, но вместе с этим уважали. Зачастую признавая, что именно такая личность должна стоять у власти в подобные времена. Сергей порой был согласен то с одной стороны, то с другой, но в политику не лез, предпочитая заниматься своими делами, тем более что молодое государство обеспечивало ему полную поддержку во всех начинаниях. Его задумка о превращении предприятия в такой научный исследовательский центр авиастроения постепенно становилась реальностью. И это произошло не в последнюю очередь из-за поддержки Наройшлова и генерала Росовского. Благодаря им почти десяток заводов теперь работали на выпуск разработанной в КБ продукции, составляя конкуренцию недавно образованному концерну «Аланский ЭКО», в который вошло большинство ведущих частных производителей аэротехники республики. Конкурировать, правда, пришлось больше на поприще гражданской авиации, ибо, несмотря даже на сопротивление Росовского, Лобби концерна в совете было довольно сильно, и все лакомые куски оборонного заказа доставались ему. Тем не менее, медленно, со скрипом, но 15-е и 16-е шли в войска, но почему-то исключительно в подразделения береговой авиации. Отзывы об эксплуатации машин были в основном положительные. А небольшой приграничный конфликт с Истанией 231 -го года выявил их полное превосходство над истанскими истребителями. За две недели боев противник потерял более 40 машин против десятка русарских. Ходили упорные слухи, что после этого командующий воздушными силами империи застрелился прямо во время очередного совещания императора. Но все же Сергей понимал, что еще рано почивать на лаврах. И пришло время двигаться дальше. Дорабатывать застывшую в эскизах о моделях двадцатку, под которую в основе уже был готов новый двигатель. 14-цилиндровая двойная звезда. Этим движком они занимались вдвоем, и впервые ратный. Решил напревать на все вбитые в голову запреты о передаче лишних знаний аборигенам других планет и лишь загадочно улыбался в ответ на удивленные взгляды в основу, на ходу внося нужные поправки в его концептуальный чертеж. Потом были месяцы прогонов, доработок, и только потом двигатель встал на поток. Было произведено почти сто штук, которые теперь успешно пылились на складах, дожидаясь нового планера. Меж тем, его главный противник также не дремал, и получив из столицы очередной номер журнала «Покоритель небес», Сергей был неприятно удивлен фотографией на развороте, где красовалась новая машина Майсера. Моноплан, острый нос, вытянутый фюзеляж, четырехлопастной винт, прямые, словно рубленные за концовки крыльев и хвоста, вся конструкция машины просто кричала о скорости и мощи. Само инженер сфотографировался рядом со своим детищем, а в интервью корреспонденту сделал непрозрачный намёк на то, что ждёт новостей от своего давнего оппонента из далёкой страны. Сергей всё понял, но отложил журнал в дальний угол, ибо приоритеты несколько поменялись, и в тот момент его заботило совсем другое. Но это было до той поры, пока он не познакомился с новым детищем Алонского, призванным стать основным истребителем республики, после чего мысленно схватился за голову, ибо перспектива повторения сражения с ястанцами, в котором на этот раз они оказывались на месте имперцев, стало весьма вероятно. Инженеры корпорации, видимо, решили сэкономить свои силы, или же у них был просто кризис идей. Иначе как было объяснить тот факт, что они пошли по пути копирования его последних моделей, взяв за основу 16-й, и по привычке увеличив огневую мощь четырьмя дополнительными крыльевыми точками? Последнее довольно серьёзно утяжеляло машину, а учитывая тот факт, что установленный на ней двигатель Крамского не отличался особой мощностью, превращало новый истребитель в неповоротливую мишень. Зато снаружи и внутри всё было как всегда красиво, блестело хромом и радовало взор отделкой кабины. Самолётик для показушности и парадов, так охарактеризовал его Чаклин после того, как испытал доставленный из ближайшей части образец, после чего добавил: "Тяжёл И капризен в управлении, на вертикалях еле ползает, захлёбывается. К тому же, нарывать сорваться на выходе в штопор. В бою на нём будет трудно. Впрочем, Ким-Ким, о дураком Аленский не был и наверняка понимал все недостатки своей машины. А значит, надежда оставалась. К тому же, по аэродинамике самолётик был довольно неплох, но двигатель с жидкостным охлаждением требовал серьёзной доработки. С другой стороны, чёрт Как же мне всё успеть? Может, притормозить всё остальное и бросить силы на двадцатку? Нет, не могу ведь быть везде. Да и не хочу. Нужно скорее растить смену. Ну почему такие люди, как майсер, рождаются там, где нас нет? Ратны тяжело вздохнул, свернул куртку, сунул её под голову и растянулся на траве. За последние годы КБ разрослось, обзавелось новыми кадрами, Но инертность мышления некоторых молодых айр-инженеров просто потрясала. И Сергей проволовил себя на мысли, что словно муха бьётся головой о толстенное стекло, без всяческой возможности его пробить. Нет, ребята были неплохи, если дать им задание, выполняли его с должным усердием и рвением. Но вот придумать что-то своё, что-то новое, большинство из них это ставило в тупик. Возможно, это было связано с тем фактом, что в учебнии в институте аэронавтики до сих пор шло зачестую по старым программам, в которых эти признавалась возможность постройки аппаратов тяжелее воздуха, но считалось это не более чем пустым баловством. Это был парадокс парадоксов. Самолёты уже вовсю бороздили небо планеты, а учебные заведения вместо нормальных авиаинженеров до сих пор готовили строителей деревяжлий. С другой стороны, не каждый мог быть авиаконструктором, ибо для этого Нужен был определённый склад ума и главное умение мечтать. Да-да, именно мечтать. Мечтать о небе, о свободе, мечтать о будущем, мечтать так, чтобы в твою мечту поверили другие, пошли за тобой, помогли воплотить твою мысль в презренный металл. Ты должен заразить их своей мечтой, но для этого ты в первую очередь сам должен верить в неё, крепко, по-настоящему. А главное, Верить в себя увы не всякому это дано. Там, на далёкой, затерянной среди звёзд родине, создание новых летательных аппаратов давно поручено бездушным машинам. Человек лишь задаёт направление, выдаёт техническое задание, а дальше его электронные помощники бесстрастно всё обсчитают, построят математические модели, уберут всё лишнее, отсекут всё ненужное. На выходе получится нечто идеальное. Скептикаемы, бездушная, выверенная до тысячной цифры после запятой, в многочисленных поведенческих тестах и до скуки функциональная. Но даже в этих бездушных средствах передвижения порой нет-нет, да проскользнёт те мечты того человека, что когда-то взял в руки мод графический планшет и провёл первую линию, рисующий облик новой машины. Даже в том вечно спешащем мире умной электроники и бешеных скоростей до сих пор оставалось место для мечты. Мысли начали сбиваться, путаться, погружаясь в эту перемежающиеся череды воспоминаний. Красивая машина, правда. Рука профессора Бренберга почти ласково похлопывает по серебристому корпусу топаносы машины с откинутыми назад плоскостями тонких крыльев, после чего он поворачивается к Сергею и, нахмурив свой лоб, переспрашивает словно позабыв, о чём они только что говорили. Так что же вас смущает, Сергей Владимирович? Насколько мне известно, это не первая ваша экспедиция. Не первая. Но это не значит, что подобное мне нравится. Очередной богатей, который вы завёл себе великим археологом, а по сути, обычный охотник за диковинами и артефактами, которые так прикольно будут смотреться в его новой гостиной, очередной виллы. Профессор покосился на скорчившего презрительную гримасу Ратнова, понимающе усмехнулся, а вслух сказал: Сергей Владимирович, вы, конечно, правы, но господин Фархель известный меценат, промышленник и большой поклонник реконструктивной археологии. Он не раз помогал нам в наших делах, и спонсировал не одну экспедицию. Так что тут несколько другое. К тому же деньги институту сейчас нужны, да и сам проект довольно интересен, не находите? Согласен, помедлив, уже более спокойным тоном ответил Сергей. Аглосы довольно развитая цивилизация, достигвшая уровня примерно нашего 20 века, искотившаяся к примитиву после падения астероида. Об их истории только глухо не слышал. Крутили пару лет назад по всем каналам. Интересно будет поработать с таким материалом. Вот вот, Сергей Владимирович. Профессор наставил на него свой дрожащий указательный палец с аккуратно обстриженным ногтем. Слышу слова настоящего учёного. Интересно. Именно интересно. и не просто поработать, а одним из первых. И тут нужно пользоваться любой возможностью, порой и наплевав на все свои принципы. К тому же, поверьте, господин Фархель неплохой человек. И он не только профинансирует все ваши работы, над его проектом, но и интересующимся его проектом, мы оплатит ещё полгода раскопок, а там всё, что найдём, уже наше. Так что вперёд, коллега. Рука профессора ложится Сергею на плечо и вдруг начинает дёргать его и трясти. «Террейтон! Террейтон! Проснитесь!» Ратный открыл глаза и непонимающе уставился над склонившегося над ним молодого военного с погонами, штат-лейтенанта на плечах. «Террейтон! Сообщение из штага округа! Нашли стратостат!» Остатки с нас летели мгновенно. Сергей вскочил на ноги. «Где?» В сорокатерах западнего села Аргопал. Фермеры в поле случайно наткнулись на его остатки и связались с властями, так как думали, что это естанский шар. Экипаж вроде все живы. Успели выпрыгнуть с парашютами. Это хорошо, лейтенант. Сергей провёл ладонью по лицу, сгоняя остатки сна и чувствуя страшное облегчение. Даже не представляешь, насколько хорошо. На машине? Так точно. Замечательно. Подбросьте меня до штаба. Он быстрым шагом вернулся к развёрнутому и месамбо утра пункту управления, где его уже дожидался нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу Петров, явно желающий узнать привезённые новости. и, хлопнув его по плечу, бросил. «Наши живы. Сворачивай тут все. Я с лейтенантом штаб округа. Узнаю все точнее». Лант расплылся в улыбке, молча кивнул и поспешил к скучающему грузовика солдатам. Кутесов заложил руки за спину и, молча пройдясь вдоль ряда окон своего кабинета, занавешанных тяжелыми темно-зелеными шторами, вновь бросил свой хмурый взгляд в сторону стоявших у дверей на Ройшлова с Расовским. Министр, как всегда, нервничал, Переминался с ноги на ногу, изредка промакивая свою лысину платком, а вот главком авиации был наоборот, нарочито спокоен, хотя, видимо, прекрасно понимал причины столь срочного вызова на ковер и осознавал возможные последствия, в случае, если заготовленные объяснения не будут признаны весомыми. Если честно, то Кутесову самому не хотелось начинать разговор, ибо в этих людях он был уверен, как в самом себе. Однако на последнем заседании совета Бучи по этому вопросу поднялась не шуточная, и чтобы заткнуть рты злопыхателям, следовало самому более подробно разобраться в данном вопросе. Да и излишнюю инициативу не мешало бы ограничить. Ибо если верить предоставленным министром финансов документам, расходы за последний полгода переросли все мыслимые пределы. Он вернулся к своему креслу, стоявшему во главе тёобразного стола, неторопливо достал из ящика коробку с аромами и папку с нужными документами. затем жестом руки указал на ближайшие к нему стулья. Дождавшись, пока министр с главкомом усядутся, он толкнул в их сторону папку, извлек из коробки арому, нарочито медленно размял ее и, прикурив, посмотрел на гостей в ожидающем взглядом. «Итак, господа». Или как там по последнему венью? «Тернары». «Тернар». Обращение, произошедшее от приставки перед именем «тер», которое постепенно выходило из употребления после смуты. равнозначно земному обращению. Гражданин. Что мне скажете по этим цифрам? Господин председатель. Наройшло вновь судорожно вытерло платком, затем поправил очки. Цифры в этих отчётах полностью верны, но поверьте, каждый рут, один рут 100 теросней денежной единицы республики. Пошёл на нужное для страны дело. Для страны или для господина Эйтона? Резко прервал министр Кутёсов. и тут же более спокойным голосом продолжил. «Господа, я все понимаю. И сам уважаю вклад Эйтона в развитии авиапромышленности страны. Но края-то нужно видеть. Что это за цифры? Нет, вы мне объясните. Там нулей больше, чем дырок в дуршлаге. И это в то время как страна считает каждый тер с ней. Мне же министр финансов всю плешь уже проел, а крику на совете было столько, что люстры дрожали. «Простите, но тому же господину Алланскому...» Наройшлов сбился и как-то странно скукожился, когда в него уперся взгляд холодных серых глаз председателя, но все же почти шепотом продолжил. «Господину Алленскому по решению совета было выделено в три раз больше средств. Я в курсе этого, Тернар Наройшлов, но хочу напомнить, что господин Алленский является основным поставщиком новых крыланов для нашей армии. Вам ли этого не знать? Да говно эти его новые самолеты!» Буркнул Расовский, не обращая внимания на то, как недовольно нахмурился Кутёсов. Лётчик их не любит. Да у меня в кабинете уже места не хватает от бумажек с просьбами прислать на их замену новые иэсты. Он поднялся с грохотом отодвинув стул и поправив китель, посмотрел на продолжавшего хмуриться Кутёсова. Господин председатель Верховного совета, я как главнокомандующий военно-воздушными силами республики, ответственно заявляю, что самолёты АЛК-27 и АЛК-29 не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, а принятие их на вооружение, считая открытым саботажем против наших вооружённых сил. Бровь Кутёсова удивлённо взлетела вверх. Он растерянно пожевал кончик погасшей ромы, затем, смотря куда-то в сторону, тихим голосом спросил: "Не перегибаете ли вы палку, Тернер Рассовский? Вы понимаете, что вы сейчас практически обвинили всё правительство нашей страны в предательстве?" Нарошлов совсем сник, стараясь ещё больше вдавиться в спинку стула и с недоумением косясь на продолжавшего стоять на вытижку, невозмутимого головкома. Что ж, Кутизов аккуратно положил Рому в бронзовую пепельницу, выполненную в форме рыбы, и нажал указательным пальцем, спрятанную под краем столешницы кнопку. Дверь в кабинет тут же распахнулась, пропуская подтянутого экзэ лейтенанта в новенькой тёмно-голубой форме КГБ. Господин Нарошлов, вы Можете быть свободны. Проводите его. Слушаюсь. Петтиноц кинул раскрытую ладонь к Виску и шагнул в сторону, пропуская Панурова и несколько растерянного министра, после чего вышел следом, закрыв аккуратно за собой дверь. Кутюсев выдержал паузу, пока раскуривал новую ромо, затем поднялся со своего места, прошёлся по кабинету и лишь потом повернулся к всё ещё продолжавшему стоять Расовскому. Никол, ты вообще понимаешь, что несёшь? В голосе председателя слышалось плохо сдерживаемое раздражение. Прекрасно понимаю, ответил Араханцев, опускаясь обратно на свой стул. И от своих слов не отказываюсь. Наиль, ты сколько лет меня знаешь? Иногда кажется, что очень много. 30, лёк его того. Тогда ты должен помнить, что я всегда стараюсь говорить правду, невзирая на славы и ранги. Это я делал, глядя в лицо императору. Это же я делал. Смотря в лицо тебе. Если не нравится, могу хоть сейчас сложить себя все полномочия, а там хоть в отставку, хоть в дальний гарнизон командовать малым эрод рядом. И не боишься, что я приму твою отставку? Спросил Кутёсов, подходя к окну и приотдвигая штору. Не боюсь. Мейл растерянно кивнул, изотянувшись, задумчиво посмотрел в окно. Ночь по другую сторону стекла ещё полностью не вошла в свои права. Но уже достаточно стемнело, и фонари на площади перед домом правительства уже зажигали свои огни. Что ж, сказал он после нескольких минут напряжённого, звенящего молчания. Возможно, ты в чём-то и прав, но это не отменяет факта излишней растраты денег. Я понимаю, что это не просто так, но может объяснишь, что вы там с итаном задумали на этот раз? Красовский молча развязал завёрски принесённой с собой тёмно-коричневой папки. достал оттуда всё ещё пахнущий типографской краской свежий номер завтрашней утренней газеты Крыли республики поднялся со стула и протянул её Кутёсову тот взял её развернул быстро пробежал глазами по первой странице где под заголовком напечатанным большими красными буквами красовалась фотография двух улыбающихся парней в лётных шлемах побит международный рекорд высоты принадлежавший геранскому дирижаблю Нормак наша аэронавты первый в стратосфере. Прочитал он заголовок, не вынимая дымящейся аромы изо рта. Вчера, 25-го числа 231 года, второго месяца Теплура, наши славные аэронавты поставили новый мировой рекорд, поднявшись на высоту 19.000 терров. Стратостат Вольный, управляемый экипажем в составе двух аэронавтов, Ольга Горнова и Сарг Маркера. Кутясов замолчал, быстро пробежался глазами по остальному тексту. аккуратно свернул газету, положил ее на стол и, заложив руки за спину, посмотрел на главкома. И какую пользу государству принесло сей развлечение с высотами? Помимо поднятия престижа страны? Кутюсов на мгновение задумался, затем мотнул головой и, понимающий, усмехнулся. Уел главком, уел. Ладно, предположим. Он направил на Росовского, два пальца с зажатой между ними аромой, Однако и если отвлечься от всего этого, то какова польза от данного полёта? Процовский приоткрыл свою папку. Изучение верхних слоёв атмосферы, давление, там воздушные течения, состав и тому подобное, пояснил он, закрывая её. Плюс что-то связанное с космическими излучениями, но об этом вам лучше с нашими учёными мужами поговорить. Эрлек Торновский: "Так точно", кивнул головком. Эрлек Торновский, физик, математик, член более десятка различных научных сообществ. У нас Евгений Дори. Правда, придётся подождать его возвращения, так как он уже несколько месяцев находится на полуострове вместе со своими помощниками и помогает Тейтану со стратостатом. Куцусов удивлённо скинул брови, затем хмыкнул, пробарабанил пальцами по лежавшей перед ним газете и, вернувшись к своему месту, задушил в пепельнице дымящийся окурок. С профессором мы непременно поговорим. сказала, напускаясь в кресло. Однако это не объясняет этих расходов. Об остальном разрешите предоставить отчёт завтра. Завтра? Да. Красовский бросил быстрый взгляд на свои наручные часы. Утром, ровно в 7:00 на столичном полигоне туман стелился по земле густой молочной пеленой, превращая стоящих в недалеко людей в призрачные тени, вытканные тёмным абрисом на его шевелящемся полотнище. Солнце еще едва показал из-за горизонта свой бледный круг. Было довольно прохладно, а высокая трава листала по сапогам, сбрасывая с себя утреннюю росу, затекая за голенище, отчего было вдвойне неуютно. Хуже всего приходилось тем, кто по дурости, либо банальной непредусмотрительности надел ботинки, и теперь нижняя часть их брюк потемнела и отяжелела от впитавшейся воды. «Что ж, господа, думаю, дальше идти не стоит». сказал Росовский, поворачиваясь к следующим за ним членам правительства. Министры послушно остановились, оглядывая пустое поле полигона, пытаясь хоть что-то разглядеть в обступившем их тумане. «И что же мы в этом киселе увидим?» И хидно поинтересовался, стоящий чуть позади него министр финансов, протирая свой монокль быстро завлажневшим кружевным платком. «Беспринципный, жесткий, хваткий». Щепетильный человек, который удавит любого за лишнюю страченную монету, без его на то одобрения. Но специалист своего дела прекрасный. Вспомнил Росовские слова Кутесова, сказанные после очередного заседания правительства, на котором ему удалось присутствовать. Тогда он видел его лишь мельком, а вот сейчас решил рассмотреть. Худой, вечно сутурящийся, словно вставший на хвост змея, взгляд пустых, бледно-голубых глаз, бездушен и холоден точно у рыбы. Годёт небрежно. Неприятный человек. От таких людей никогда не знаешь, чего ожидать. Они с одним выражением лица поздравят тебя с днём рождения и точно с таким же сунут нож под рёбра. Николай мысленно поморщился, а вслух сказал: "Не беспокойтесь, господа. Вы всё увидите. Нужно лишь немного подождать". Он посмотрел на часы. Буквально 5 минут. Наберитесь терпения. Уверяю вас, зрелище будет незабываемым. Надеюсь на это, нарочито громко бросил министр финансов, и, выдрузив монокль на своё законное место, демонстративно перенёс внимание на одного из своих спутников. Сплошные болтуны, карьеристы и жаполизы, устало подумал главком, глядя на тихонько переговаривающихся между собой чиновников и кабинетных генералов. И почему наил их до сих пор терпит? Он вздохнул, снова посмотрел на часы. и дождавшись, пока большая стрелка перепрыгнет на следующее деление, вздел руку. Всем внимание. Сейчас начнётся. Рекомендую прикрыть уши. Некоторое время ничего не происходило. Красовский даже стал ловить на себе удивлённые взгляды, как вдруг окружающий воздух калыхнулся, наполнился непрерывным ревущим звуком, почти воем, который, казалось, шёл отовсюду, долбил по ушам, заставляя невольно сжимать головы в плечи. Миг, и где-то вдалеке гулко громыхнуло, а в глубинах тумана расцвели бутоны, замиtnувшегося к небу пламени разрывов, после чего на землю вновь рухнула звенящая тишина. Ошеломлённые люди медленно приходили в себя, испуганно озирались, пытаясь понять, что они сейчас увидели. Неожиданно раздались глухие хлопки. "Браво, генерал!" впечатлили Куцусов медленно аплодируя подошёл к Красовскому. Передайте моё глубочайшее удовлетворение Тернеру Эйтону и скажите, чтобы он продолжал в том же духе. Кстати, а что это было? Реактивные миномёты, господин председатель. Реактивные миномёты. Над запомнить. А вы? Он повернулся ко всё ещё стоящему столбом министру финансов, манокль который выпал из глаза и болтался на золотой цепочке подобно небольшому маятнику. Подготовьте к завтрашнему дню указ о полной оплате по всем векселям и долговым распискам господина Эйтона, а также поработайте со своими помощниками идею об увеличении финансирования его разработок. Министр сдрогнул, хотел, видимо, что-то возразить, но натолкнувшись на прищуренный взгляд Кутёсова, лишь молча кивнул.